Глава сорок четвертая. Прогулка. Кристофер Нуар. Милена посмотрела задумчиво на меня, потом на флейту. — Ты уверен, что хочешь именно этого? — зачем-то уточнила девушка. — Конечно. Почему ты сомневаешься? — спросил я. — Не знаю. Это будет очень лично, равносильно тому, как открыть тебе свою душу. Не уверена, что я готова к такому, — призналась моя избранница. Собственно, мне хватило и этих слов, чтобы окончательно увериться, что я не безразличен девушке, поэтому я не стал давить на Милену. «Я хотел бы это услышать, но настаивать не буду», — сказал я. «Не сегодня», — немного подумав, ответила моя леди, возвращая свое внимание черному жеребцу, грацевавшему в загоне. «И все-таки, как же тебе помочь?» — задала она риторический вопрос. Естественно, конь только злобно фыркал и бил копытом, выражая свое недовольство. «Мне кажется, ему тесно в загоне. Конюхи опасаются к нему приближаться, чистят бытовой магией, с ее же помощью выводят на выгул, но не дают простора. Если хочешь, я отпущу его побегать по лугу, а потом загоню обратно», — предложил я. «То есть ты собираешься сесть на Даймонда?» — даже побледнела от этого предположения Милена. «Нет». «Просто открою загон и поскочу рядом с ним на другой лошади, а потом верну», — сказал я. «Быть может, ты и прав. Нужно попробовать», — согласилась с моим планом девушка. «Какое-то время у нас ушло на то, чтобы пройтись к стойлам и запрячь мою кобылу окраса паламина «Какая красавица! Не видела ее раньше в конюшне», — сказала Милена, наблюдая за тем, как я проверяю подпругу. «Я приобрел ее себе пару дней назад», Луна еще совсем молодая кобыла, но достаточно быстрая, выносливая и обладает прекрасным мягким характером. Заслуженно похвалил я свою покупку. «Красивое имя. Можно угостить ее яблоком. Я захватила для Даймонда, но он сегодня был не в духе, поэтому я не отдала его», сказала Милена, вынимая из кармана фрукт. «Она будет только рада», заверил я свою леди, подводя животное к ней. «Я немного нервничаю», «Никогда раньше не подходила к лошадкам так близко», — призналась Милена. «Не бойся, иди ко мне», — позвал я девушку, обняв ее со спины. «Вот так раскрой ладонь и не бойся. Луна тебя не укусит. Она просто возьмет яблоко», — предупредил я, поддерживая Милену под локоть одной рукой, а второй прижал ее ближе к себе. Лошадь как будто чувствовала нервозность моей хозяйки, поэтому двигалась медленно, осторожно, Она наклонилась и забрала фрукт, а потом с удовольствием захрустела угощением. «Какая она милая! А можно погладить?» уточнила Милена, оглянувшись на меня. «Конечно, смелее. Луне будет приятно», заверил я девушку, но на всякий случай подошел вместе с ней. Кобыле внимание Милена пришлось по душе. Она склонила голову, позволяя моей леди скользить руками по бархатистой шкуре, перебирать пальцами ухоженную гриву. «Чудесно! Она даже лучше котика!» — с восторгом произнесла Милена. «Конечно, лучше. От этих пушистых дармоедов нет никакого толка. А Луна очень полезная и нужная девочка», — хмыкнул я, вспоминая любовь моей матушки к этим комкам шерсти. «Дома у нас жили две наглые усатые морды, и мы иногда с ними ссорились. Правда, к моему негодованию мамины коты относились философски». А вот мне периодически приходилось менять оскверненную ими обувь. «Котики – это тоже чудесно, но у дяди Василия аллергия на их шерсть, поэтому у меня их не было», – вспомнила Милена и немного загрустила. «Хочешь покататься на луне?» – предложил я, чтобы отвлечь любимую от печальной темы. «Но я же не умею», – засомневалась моя леди. «А тебе ничего делать и не нужно. Я буду сидеть рядом и не дам тебе упасть». Пообещал я, но Милена только с сомнением посмотрела на кобылу и закусила губу. — Все будет хорошо, доверься мне, — попросил я. — Хорошо, но мы же собирались отпустить Даймонда побегать, а не катать меня, — напомнила девушка. — Одно другому не мешает. Мы с тобой прогуляемся на луне, а конь в это время набегается вдоволь. Потом я тебя сажу в безопасном месте, а сам верну Даймонда в загон, — кратко изложил я свой план. «Ну ладно, только я не уверена, что смогу даже забраться в седло», высказала свои сомнения Милена. «Тебе и не нужно, просто держись», ответил я, легко поднимая и усаживая девушку в седло, а потом сам запрыгнул, с удовольствием прижимаясь к спине своей избранницы. «И что дальше?» спросила хозяйка Рауфхола, нетерпеливо ерзая, чем не добавляла мне спокойствия. Сейчас мы тронемся, предупредил я, дав команду поводьям. Луна послушно пошла вперед, а Милена восторженно щебетала о том, как ей нравится эта прогулка. Мы добрались до загона. Подходить близко к агрессивному коню я не стал, открыв ворота магией. Даймонд пару минут недоверчиво потоптался, а потом сорвался в галоп, вырывая копытами куски дерна. О том, что коню бежит далеко, я не переживал. Территория поместья была обнесена не только обычным загоном, но и магическим барьером. Наша конная прогулка длилась больше часа. Я учил Милену держаться в седле и управлять поводьями, а избранная рассказывала мне невероятные факты о том мире, где она выросла. А когда девушка утомилась, я ссадил ее под деревом, растущим немного поодаль от загона. Окружил его охранными заклятиями, а потом поскакал за даймондом, который набегался и теперь спокойно пасся на лугу.